О Карлосе Клайбере, который был дирижером в отеле, я готов говорить часами. Его многообразное дарование, феноменальная музыкальность, драматическое чутье, способность к анализу, техничность, умение по-разному раскрыть себя, ставят его в ряд величайших дирижеров современности». И Когда я работаю с Карлосом, то ощущаю, что он точно чувствует каждую фразу, понимает каждую мелочь в оркестровом колорите, каким-то непостижимым образом, знает, почему композитор написал именно эту ноту. Карлос тщательно шлифует каждую деталь, однако эта тщательность кренится в увлеченности, а не в педантизме. Когда он показывает струнным какой-нибудь штрих, это вовсе не связано с технической стороной игры, а только с музыкальной. Он стремится достичь строго намеченной музыкальной цели. Невероятно серьезное отношение клавера к работе усложняет его карьеру. Он работает лишь в определенных театрах и с определенными оркестрами, с определенными людьми и в определенных условиях. Я не думаю, что он творчески обкрадывает себя в результате тех ограничений, которые сам наложил на свою профессиональную жизнь, но именно из-за них публика встречается с ним достаточно редко. Даже сейчас нередки музыканты, особенно в Америке, где он практически не работал, которые при упоминании его имени удивленно спрашивают, а кто это? Некоторые художники страдают от сверхпопулярности – Но в случае с Карлосом мы видим обратно, его популярность гораздо ниже его артистического уровня. Страдает от этого прежде всего публика. Поскольку я не только певец, но и музыкант, я люблю работать с Карлосом. Но есть певцы, обычно со слабо выраженными музыкантскими качествами, которые боятся Карлоса до смерти, а некоторых он прогоняет сам. Если уж ты с ним работаешь, то нужно не только глубоко продумывать собственную партию, но и уметь на лету понимать и принимать его собственное блистательное прозрение. Если певец, с одной стороны, не готов к роли, а с другой, не способен ассимилировать идеи Карлоса, результат может оказаться самым плачевным. Не потому, что Карлос жесток или груб. Наоборот, у него великолепное чувство юмора, он человек воспитанный, очень внимательный по отношению к другим. Но его целеустремленность музыканта так велика, что иногда может показаться, будто он истерик. Когда Карлос не достигает того, что хотя бы в малой степени соответствует его идеалу, он впадает в состояние тяжелой депрессии, и это настроение передается его коллегам. Карлос страдает, когда его не понимают. Наверное, мои слова покажутся странными, но я чувствую, многие проблемы возникают только из-за того, что Карлос не отдает себе отчета, сколь невероятно он одарен. Его охватывает скорее отчаяние, чем гнев, когда что-то не получается. Вместо того, чтобы добиться от оркестрантов нужных ему нюансов, Карлос предпочитает, бродя за кулисами, бормотать «мне надо бросить дирижирование, я просто не могу точно объяснить, чего хочу от них» полный сомнений в отношении самого себя, Карлос не хочет верить, что его способ интерпретирования музыки находится на самом высоком уровне. Все внешние проявления сложной психической структуры, трудное взаимоотношения с некоторыми артистами, уходы с репетиций, расторжение контрактов связаны не с капризами Клайбера, а с его недовольством самим собой. Проявлением же внутренней сложности его натуры – Является величие, крупномасштабность музыкального видения. Иногда он бывает до такой степени поглощен работой, что становится неблагодарным, не видит, как мы выкладываемся, как стараемся, чтобы все в точности соответствовало его требованиям. В такие моменты, естественно, в наших отношениях возникает определенное напряжение. Музыкально стандартные в оперном мире, хотя и стали выше, чем раньше, все же не столь высоки, как в мире симфонической музыки. Если бы Клайбер посвящал больше времени исполнению симфонической музыки, он бы имел возможность реализовать свой дар полнее. Стань Клайбер постоянным дирижером какого-нибудь большого оркестра, он бы мог сделать из этого коллектива Величайший в истории оркестр. И, конечно, он способен довести музыкантов до сумасшествия во время репетиций, но, думаю, работа с таким дирижером настолько поучительна и интересна, что любые музыканты, в конце концов, приняли бы его. С другой стороны, я надеюсь, что и в дальнейшем буду много работать с ним в театре. Клайбер очень приятный в общении человек. Когда мы с Мартой ужином в его обществе, то готовы сидеть за столом часами, болтая на самые разнообразные темы. В частности, мы обнаружили, что у нас в детстве была одна и та же любимая песня. У меня в Испании, а у него в Аргентине, очень милая песенка, которая начинается так. «У меня есть корова» — это не какая-нибудь старая буренка. Прямо скажем, мелодия в этой песне лучше, чем текст. Как и Клаудия Абада, Карлос — порядочная обжора. Клаудия любит пробовать новое неизвестное блюдо, а Карлос способен съесть все, что угодно, оставаясь при этом худым, как тростинка. Он ведет замкнутый образ жизни, предпочитает подолгу оставаться в одиночестве, больше всего Карлос ненавидит долгосрочные контракты. Если импрессарио оперного театра спросит его сейчас в 1983 году, сможет ли он продирижировать какой-нибудь оперой в 1986 году, он пробурчит, нет, я не могу загадывать так далеко вперед. Но если тот же самый импрессарио предложит ему провести какой-нибудь спектакль на следующий день, вполне возможно, что он будет в подходящей форме и проведет блестящий спектакль. Активный репертуар Клайбера. Не очень велик, но я уверен, что он сможет продирижировать любым произведением, и его концепция при этом будет всегда интересной. В 1981 году, вскоре после смерти Карла Бема, в Мюнхене состоялся концерт, посвященный его памяти. Клайбер в тот вечер продирижировал второй частью неоконченной симфонии Шуберта. Мощное звучание оркестра, идеальный звуковой баланс произвели... Огромное впечатление на всех присутствовавших. Даже физические данные Карлоса очень подходят для дирижерской профессии. Он высокий, стройный, с длинными руками, а какая у него техника? Независимость правой и левой рук, тонкость нюансировки, особая манера давать офтакт там, где обычно оркестр замедляет или ускоряет темп. Однажды он признался мне, что в некоторых музыкальных отрывках на три четверти и в медленных вальсовых эпизодах, когда оркестр расслабляется, он намеренно слегка выделяет третью долю, чтобы усилить внимание музыкантов. Он чувствует, понимает, знает все, что касается дирижирования и музыцирования в целом. Я уже спел с ним 25 представлений от Тела, и каждый раз, когда опера дирижирует «Клайбер», В оркестровой яме происходит чудо. Возникает впечатление, будто Клайбер играет на каждом инструменте. Он создает атмосферу спектакля. Он проживает каждую роль. Он импрессионист, который каким-то волшебным образом умеет показать любой оттенок цвета. Пример Ателла Вляскала проходила в напряженной обстановке. Перед театром была бурная демонстрация, которую проводила молодежь, протестуя против использования общественных денег на элитарные формы развлечения. Мне, правда, показалось странным, что демонстрация эта проходила именно тогда, когда генеральный директор ляскала Скала Паула Грасси, блестящий человек с 40-летним опытом театральной работы, делал все, что было в его силах, дабы открыть театр широкой публике. Когда в Ляскало ежегодно продавалось до ста тысяч билетов по очень низким ценам для молодежи, студентов, членов профсоюзов. Когда телевидение, наконец, начало транслировать некоторые лучшие постановки, и их смогли увидеть миллионы зрителей по всей стране. Но, несмотря на все это, именно тогда и происходили волнения. Центр Милана был закрыт для движения, и мы, исполнители, добирались до театра в сопровождении полицейского экскорта. И, тем не менее, в тот вечер успех был колоссальный, а следующие спектакли шли уже в спокойной обстановке. На следующий год Грасси покинул Скала и стал президентом РАИ, итальянской национальной корпорации радио и телевидения. Он умер в 1981 году не дожив до старости. Джефферелли руководил телевизионной трансляцией премьеры. Кое-кто критиковал его за то, что он показывал Клайбера в оркестровой яме. Для нас, исполнителей на сцене, Карлос был участником драмы и, думаю, Джефферелли поступил абсолютно правильно, снимая Карлоса. Меня нисколько не обидело, когда во время монолога от Элла я увидел на экране Карлоса. Наоборот, его зримое присутствие для меня лично – гвоздь всего спектакля. Почему Франко должен был лишить будущих зрителей удовольствия видеть то, что происходит в оркестровой яме? В больших оперных театрах в кулисах есть мониторы, которые показывают дирижера по внутреннему телевидению. Поскольку звук из оркестровой ямы также транслируются за кулисами, я бы хотел когда-нибудь сделать собственную видеозапись Карлоса, дирижирующего Отелла. Это был бы бесценный документ.